Глава одиннадцатая «Не понимаю, почему мы еще не в очереди к привратнику?» Каленый восседал на кровати по-турецки с соответствующим выражением лица. То есть реально не понимал. Я помалкивал, обдумывая разговор с вождем. «Землячество — древнейшая традиция. Я только сейчас начинаю это понимать». А может, просто забыл. Ты первый земляк за последние 70 лет. Точно не хочешь остаться? С такими талантами и без блата пристроишься. Не в первый раз я отказался по неизвестной мне причине. Впрочем, хозяина кабинета это не расстроило. После того, как мы поговорили о Кальонном и Тритоне, Кобальт завалил меня вопросами о мире, откуда я пришел. Все до мелочей, понятное дело, я знать не мог, но во многом наши версии Земли сходились. Кобальт кивал, довольно попыхивая трубкой в таких случаях. Как выяснилось, моя реальность довольно скудна на иммунных. Зараженных выдают регулярно, а вот с остальным народом дело плохо. Вождь говорил об этом с неподдельной серьезностью, дескать, даже один выживший за 10 циклов уже знак. Знак чего он так и не сказал — Ну я и сам кое-что сложил. Пульсары на деревьях не растут. Удовольствие не дешевое даже для главы стаба мегаполиса. Первый, как выяснилось, подкинули сектанты. Я подрос, окреп, обзавелся дарами. Теперь второй из запасов кобальта. Сомневаюсь, что у него их целый сейф. Сервию, главному злодею, одной показалось мало, и это ни хрена не благотворительность. Меня для чего-то усиливают. Но вот для чего... Складывалось впечатление, что меня откармливают на убой. Уверены, суки, что не смоюсь. В пекло даже матерого иммунного ни за какие ковришки не заманишь, а я сам топаю. Или не сам? Вопрос, мягко говоря, интересный. Иду, зная, что там меня ждет конец. Славный или бесславный, разницы нет. «Ну, и чего молчишь?» Каленый на разговоре с вождем не присутствовал и теперь ждал моих объяснений. Ты знаком с майором Тромбом? Напарник, которого я изначально считал сгустком отмороженной силы, вдруг посерел и осунулся. Встречался с ним, ответил он вопросом. Да, я ощутил себя младенцем. Каленый кивнул, соглашаясь со мной. Лично не знаком. При мне он капитаном ходил. И у него только одна значимая заслуга — превратник всегда сыт. Этот дар называют черной дыра или дементус. Сам понимаешь, почему?» Тут уже я кивнул, вспомнив неприятные ощущения. «Кобальт мой земляк», — пояснил я, надеясь, что меня поймут как надо. «Хрена себе!» — воскликнул Калёный. «Так ты с нулевого кластера!» «Хотя, чему я удивляюсь? Пульсар, способности, простому иммунному о таком только мечтать». Вот и каленый знает. Но расспросы потом, сначала дело. Я рассказал вождю, ну, то есть Кобальту, поправился я, замечая удивление на лице напарника, о Тритоне и его даре. Про тебя тоже. Он сказал, что знает такого, но никогда близко его не видел. Слыхал об иммунном с таким даром и тщетно пытался найти. Потом поблагодарил за информацию, сказал, что сам с ним разберется. Но я настоял. «И что? Кобальт взял и отдал его тебе!» «Нам, Каленый, нам. Я же сказал, мы с ним земляки. А вообще ты прав. Мне эта падаль нахрен не нужна. Я для тебя старался. Не забыл?» «Ладно, проехали». «Я могу его завалить? Или ты на что-то подписался?» Каленый злился. желваки гуляли, ноздри расширены. Я его прекрасно понимал. Столько лет культивировал в себе месть. Цель близка, а тут на тебе. «Завалить нет». «Но можешь нечаянно покалечить», — передал я интерпретацию слов Кобальта. После ментата Тритона ждет очередь к превратнику. Он может оказаться там без рук, без ног или еще без какой части тела, но живой — это обязательное условие. Я ждал взрывы эмоций, а может, и чего похуже, но Каленый, несколько раз сжав разжав кулаки, успокоился. «Хорошо. Какой план?» «Все по-прежнему». Добавятся бойцы тромба, будут ждать сигнала снаружи. Есть у них один умелец, нужно мысленно позвать, и через несколько секунд... «Знаю!» — оборвал меня Калёный. «Дай мне слово!» «Поверю и так, просто привычка». В моих планах не было места для подставы, да и в привычке такого не наблюдалось, так что я пообещал. «Даю слово. В следующий раз Тритон будет в полушаге, слева от тебя». Рюмочная под номером 183. Название не особо презентабельное, но, как это место не назови, оно остается баром. Цокольный этаж административного, между прочим, здания. Полутемные помещения с тихой музыкой и не менее тихими посетителями, сидящими по парам. По мне так личности место месту подстать, больно уж взгляды недобрые, будто должника во мне увидели. Ну и хрен на них, мне нужен бармен, а зовут его Болтун. «Приветствую!» — поздоровался я, устроившись у барной стойки. Предполагаемый болтун уставился на меня с молчаливым вопросом. «Может, это сменщик? Да и времени сколько прошло!» «Седой Урал, пожалуйста!» — заказал я любимую марку пива, сомневаясь, что такая найдется. Бармен удивил, достав из-под стойки запотевшую бутылку, ловко ее вскрыл. «Закажи фисташки, и это будет стоить спаран, бросил он тихим голосом. На что я кивнул и с наслаждением сделал первый большой глоток. Удовольствие, однако, было недолгим. Острый, неприятный взгляд уперся мне в затылок. Слева. Один смотрит, не отрываясь. Второй, глянув разок, отвернулся. Не думал, что этот дар может пригодиться в таком большом стабе. «Однако у меня тут дела. Говорят, если есть товар» что есть и купец, сказав это, я положил на барную стойку один из камушков Йосика. Блеснув в тусклом свете, он тут же пропал в руки бармена, да так быстро, будто его и не было. Предполагаемый болтун смотрел на меня сукаризный, а взгляды, буравящие мой затылок, стали более любопытными. — Да чтоб вас! Просверлить, что ли, хотите? — Нельзя тут такими вещами светить. Вроде не свежак, а ведешь себе Дар Сенса приобрел новую грань. Я почувствовал, как подобрались сверлильщики моего затылка, да и бармен поглядывал в их сторону с опаской. «Сам по себе этот камушек ни хрена не стоит», — продолжил бармен, деловито натирая бокал. «Дам тебе десяток спаранов, если хочешь». «Но дело в том, что я знаю, откуда он. Камни из той коллекции приходят ко мне регулярно». Я молча наблюдал и слушал. Можно было просто сказать, светить не обязательно. Теперь у тебя могут появиться проблемы. Он на долю секунды перевел взгляд на Согледатеев. Это ведь ты, тот псих, который раскидывается нолдовскими гранатами? А, неважно. Бармен поставил бокал на стойку, чтобы взяться за новый. Купец есть. Если ты пришел ко мне, то, значит, ты с ценником знаком. И не вздумай доставать тот мешочек из кармана. Сделка будет в другом месте, и не со мной. Бармен не мог знать, что камушки в кармане у Каленова — основная их часть. А сам он в моем кармане. Короче, далеко. А если меня вдруг завалят, вывалится сюрприз и начнется жесткать. — А ты знаешь сказку про мальчика, который любил брать чужое? Я могу тебе рассказать. Добрые дяденьки пришли подоить корову, а вымя пустое. Бестолковый мальчик уже подаил. Да его не заткнешь и пошел себе дальше, даже губы не утер. Если честно, то мне захотелось утереться, но помешала щекотка в затылке. Эти типы встали и пошли к стойке, причем левый вправо, а правый, соответственно, влево. К чему эти сложности непонятно? Может, просто запугать хотят? «Жди в гостинице», — шепотом сказал бармен. «Спартаковскую кричалку, знаешь?» Не до конца понимая, я кивнул. «Вот и жди», — добавил он, зачем-то отступая назад. «Братан!» — прохрипел подошедший слева. «Угости хорошего человека пивом. В горле, знаешь ли, пересохло». И тут сушеным тот не выглядел. Напротив, отъевшийся и отпившийся. А кривоватый ухмылка и хитрущий взгляд делали его похожим на мелкого разводилу из девяностых. «Твои братаны в канаве кобылу доедают». Сказано, конечно, грубо, но зато места для пустых слов больше нет. Излагая свою позицию, я покосился вправо. Второй был тощим и, судя по взгляду, злобным. «Ах ты, падла!» Оскорбленный левый выкинул правую руку в прямом ударе. Резко, без всякой подготовки. В прошлой жизни я бы удивился, но это стикс. Здесь таких суперменов по пачке на каждом углу. В свое время, опять же в прошлой жизни, я побывал во множестве барных потасовок. С корешем Толяном и один. Выигрывал а иногда очухивался в вытрезвителе или даже больнице. Так что к такому повороту был готов. Не знаю, зачем я это сделал. Юность проснулась или тип не понравился. А может, и все вместе. Я портанулся, но недалеко, всего на шаг назад. Рука супермена местного разлива пронеслась мимо и на излете врезалась в плечо подоспевшего Тощего. Тот-то прокинулся на свой костлявый зад и тут же поднялся. — Охренел, что ли? — возмутился он, глядя на Хитроглазого у меня! сделал свой вывод левый, не глядя на битого приятеля. Теперь в нашу сторону смотрели все. Во взглядах чувствовался азарт и какое-то мстительное удовольствие. «Ого! И так могу!» «Извини, братан!» — обратился ко мне хитроглазый. Однако раскаяния в содеянном не наблюдалось. Криво улыбаясь, он завел правую руку назад. Тоще дернулся, имитируя атаку, а в руке его приятеля появился нож. Другого я и не ожидал. В этот момент за спиной скрипнула дверь и произошло две вещи: нож исчез, а мои соперники резко погрустнев, разошлись в разные стороны. Моя милиция меня бережет. К барной стойке прошествовали давишние знакомцы, офицеры, сопровождавшие Тромба. Ну вот, все веселье испортили. Окинув помещение равнодушными взглядами, мои охранники заказали по лимонаду и уселись за ближайшим столиком. В общем-то, вы правы, господа. Делать тут больше нечего. Допив свое пиво и поблагодарив бармена, я вышел из бара. Если до входа в рюмочную внимание ко мне было легким, можно сказать, ничего не значащим, то сейчас настойчивые взгляды давили со всех сторон. Можно было подумать, что о мешочке Йосика знает весь город не просто с таким даром гулять по городу. Постоянно хотелось обернуться. одергивая себя от ненужных действий, неспешным шагом я поспешил в гостиницу. Отче наш, и же еси на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, як на небеси и на земли. Отец Дионисий был невидим и неслышим. Так работал его дар. Читая молитву, священник отрицал свое нахождение в этом дьявольском мире. К его сожалению, получалось только духовно. Бренное же тело затаилось в преломлениях лучей местного светила. Патруль, не в первый раз проходящий сквозь липовую рощу, оставался ни с чем. Отец Дионисий давно перестал клясть кнута за нерасторопность, даже не звал его про себя нехристем. «Все это по воле Господа, и раб его кнут послан для испытания. Вера сильна». И без благодати священник знал, он выдержит и не такое. Но если проводник задержится еще на один день, Дионисию придется пригубить дьявольское пойло, а это усилит нечисть в его теле, что допускать можно только в крайнем случае. Ведь в момент перехода теоретически, как его предупредил институтский, паразит должен спать. Этому теоретически поспособствует последняя инъекция, а усиление может воспрепятствовать. Священник помнил тот разговор дословно и гнал кромольные мысли поганой метлой. «Его вера сильна, и он докажет это, вернувшись домой чистым». Несмотря на совдеповскую мрачность, город был хорошим. Я осознал это, рассматривая его в окно своего номера. Ровные, чистые улицы, аккуратные, хоть одинаковые дома. «Люди! Мне не хватало простого человеческого общения». Супротив постоянному одиночеству, разбавляемым убийством зараженных и монстров в человеческом обличии, даже потасовка в баре казалась благом. «Куда же я иду?» Я задавал себе этот вопрос постоянно и с завидной же регулярностью забывал о нем. Мысли уходили куда угодно, но только не к цели моего путешествия. Осознавая сей факт, я ничего не мог с этим поделать. Пока не мог. Едва уловимое чувство понимания жужжало рядышком, словно назойливый комар в безлунную ночь. Слышно, но поймать нельзя. Пока нельзя. В этот момент внимательный, нейтральный взгляд прервал мои размышления. Помедлив несколько секунд, я задернул занавеску и устроился в кресле. Ощущение внимания тут же пропало. Долго ждать не пришлось. Осторожный перестук спартаковской кричалки прозвучал через несколько минут. За дверью стоял Брюнет лет сорока с уже знакомым нейтральным взглядом. Он вошел без приглашения, сразу же закрыв за собой дверь. Ты наследил, упрекнув меня, он осмотрел комнату и добавил. Вся местная гопота знает про свежака с мешочком от кишкаблуда. Плохо, конечно. Ну а что делать-то? Ответил я вопросом. Сделав круг по комнате, Брюнет продолжил. Моя задача доставить тебя к месту сделки а твоя следовать за мной и не отсвечивать. — Вопросы? — Вопросов не было. То есть были, конечно, но это не тот человек, которому их можно задать. — Хорошо, значит, не настолько ты свежак. Надень вот это. Проводник протянул мне черную вязаную шапку. — Как войдем в лифт, отворот опустишь на глаза. — Так надо, — предвосхитил он мой вопрос. — Если это ловушка, то я полный лох. Выбор, однако, не богат, — Либо подчиняюсь, либо проводник уходит. Я обещал каленому, поэтому и выбрал первый вариант. Лифт спускался чуть дольше положенного. Дверь открылась и повеяла легким запахом сырости. Странно. Кнопки минус один вроде не было. Я напрягся в ожидании подвоха, но все было спокойно. Ступенька вниз, аккуратно, предупредил проводник. Сейчас налево. Шли мы минут 10, регулярно сворачивая то в одну, то в другую сторону, и мне показалось, что коридор идет вниз. Остановка. Проводник возится с каким-то механизмом. Тут же, судя по звуку, срабатывает гидравлика. Идем дальше. «Налево и стой», — в очередной раз скомандовал провожатый. Я послушно свернул, открылись автоматические двери. Вошли, лифт тронулся. Опять прогулка в полной темноте с подсказками — Воздух заметно посвежел, значит, уже скоро. «Здесь машина. пригни голову. Усаживайся». Проводник закрыл пассажирскую дверь, и через десяток секунд автомобиль тронулся. «Открывай глаза. Уже можно». Голос заметно повеселел. «Где мы?» «Элитный район Первого кольца», — ответили мне на очевидное. «Я тут бывал во время экскурсии, а спросил так, на всякий случай». «Значит, сделка произойдет в доме Тритона» как и говорил Калёный. «Ублюдок любит свой дом. Там он в полной безопасности. Разуверим его в этом». Кинув ненужную более шапку на заднее сиденье, я надел солнцезащитные очки. «К чему эти заморочки с завязыванием глаз и блужданием по тоннелям?» Развернутого ответа не ожидалось, но проводник меня удивил. «К тому, что через КПП тебя пропустят только с экскурсией или высокопоставленным лицом. Это неудобно». «Тайные тропы намного лучше». «Так уж и тайные!» — подцепил я. «Да лицо у тебя запоминающееся». «Эх ты, свежак!» — ответил он, ухмыльнувшись. «Без меня ты эту тропку вовек не сыщешь. Из чего ты взял, что это мое лицо? Это Стикс». Тут я посмотрел на него по-новому. Проводник на секунду отвлекся от дороги и глянул в ответ. «Это уже был не брюнет, а потлатый подросток с прыщавыми щеками». «Ну что, дядя, узнаешь?» — спросил он переходным детским голосом. «Круто! Этот типа вправду меня удивил. А в блондинку можешь перевоплотиться? В такую, знаешь, с четвертым размером?» Для наглядности я показал округлость на себе. «И огромный зад!» «Но-но!» — перебил он меня. «Я мужик! Клоунник!» — возмущенно закончил проводник, глядя на то, как я покатываюсь со смеху. «Приехали уже, юморист!» Машина остановилась у дома Тритона. — Тебе в эту калитку, Никулин. Дам тебе бесплатный совет. С заказчиком так не шути. Себе дороже выйдет. — Спасибо. Учту. Я протянул руку, намереваясь попрощаться. — Да иди ты! блондинку мне захотел. С этими словами он почти вытолкнул меня с машины и громко бурча поехал себе дальше. — Надо же. Обиделся. Шутку не понял. — А насчет Тритона не переживай. Я с ним по-другому шутить буду. По-взрослому. Калитка была не заперта, два суровых молотчика, не сказать, что громилы, уже ждали меня. «Здорово, орлы!» — поприветствовав, я поднял руки и крутанулся вокруг своей оси. Левый пренебрежительно махнул на это. «Не нужно, мы тебя насквозь видим». «Так уж и насквозь». «Хозяин ждет в гостиной. И без резких там. Не хочется тебя калечить». С этими словами молотчики расступились, пропуская меня. «Спасибо и на этом». Кстати, насчет покалечить. Где там моя кавалерия? Нашли или ищут? Изначально операция планировалась без их участия. Типа, я захожу, выпускаю Каленова, и начинается трах-бах-трарах, потом я его забираю и тихо прыгаю, желательно за пределы стаба. Напарник даже пограбить не разрешил. Дескать, бери, что хочешь. Три тонны все равно без надобности. Но мне это не нужно. Каленому обещано достать ублюдка... А кобальт уже его не убивать, так что будем выкручиваться. Обещания я привык выполнять. Прокручивая в мыслях все возможные действия, я вошел в прихожую.